Глава одиннадцатая Еще где-то с час я шел вглубь леса, удаляясь от реки. Хотелось забраться подальше, во тьму и глушь. Хорошо, что ночью у нас темные. Не как на юге в прошлый год, когда испытывали фотонную бомбу. Четыре месяца ночей толком не было из-за остаточного свечения в атмосфере. А у нас под Москвой благодать, приличный и красивый лес, не слишком дикий, но и не парк в микрорайоне. Шаурмы тут уж точно никто не подаст. Ни шаурмы, ни одеяло с подушкой. Было заполдень, а я ни в одном глазу. Зная свой организм, я решил, что самое время сейчас для маленькой такой сиесты. Неизвестно, как оно дальше пойдет, поэтому нужно набраться сил. Все-таки почти бессонная ночь позади, далекое утро. Заползу сейчас в нору подремать, а ближе к вечеру продолжу свой путь к парусам. Место вокруг было тихое, дерева до да, кусты. Поставь я здесь свою палатку, никто и не заметит. Но следовало все-таки определиться поточнее с координатами. Завершить гештальт перед тем, как начинать вторую часть моего нехитрого плана. Выбрав местечко в тени, я включил телефон. Вечно теплая, приятно лежащая в руке кнопочная машина внушала уверенность в безопасности, особенно в Подмосковье. Слава богу, хоть заряжать эту штуку не надо, в отличие от меня, которому то поесть, то попить, то даже поспать. Она энергию отовсюду сосет: из тепла, из света, из электромагнитного поля. Кажется, и из воды тоже, как аквароб. Опера рассказывали, что в потной руке заряжается быстрее, и вряд ли шутели. Машинка включилась, и сходу начала меня удивлять. «Сообщение», — написала машинка. А справа была дата получения. Это был день, когда все произошло тогда, в туннеле. Есть у меня приобретенное с годами обыкновение пролистывать неприятный эпизод. Я его как будто не помню. В детстве было так. В детстве я любую книжку отважно читал от обложки до содержания, а иногда и дальше, до цены в рублях. А потом, когда жизнь научила бояться, я у нее научился пролистывать. Пропускал неприятные описания... Проматывал на скорости видеокассеты со страшными кадрами. Закрывал глаза в кинотеатре, когда на экране пожирали живую плоть. Таким же образом я пролистал в жизни несколько человек, опуская живые страницы и резко перепрыгивая в эпилог. Потом я научился выбрасывать из потока мышления те мысли, что могут мне не понравиться в ближайшие секунды. Это было полезное умение. Оно помогало содержать голову в чистоте, Но осадок от некого малодушия все равно оставался. Впрочем, это не помешало мне стать большим начальником. Увидав сейчас на телефоне дату отправки сообщения, я умело сбежал от пары-тройки мыслей, успевших обозначить себя разве что легким холодком в середине груди. И быстро-быстро, как говорится, судорожно, чтобы не успеть подумать, подвел палец кнопки ответа. Пролистал, можно сказать, несколько переживаний, а фактически себя пролистал. Ничего страшного, мой мир все равно не настоящий. Я нажал кнопку, и на экранчике возникли буквы. Сергей Савельевич, готов с вами встретиться. Линдер. Говорят, что эпилептики перед приступом начинают лепить в тексте лишние точки, пытаясь словить ускользающее сознание. Линдер и точка и ничего больше не скажешь. Я почувствовал, что сознание от меня ускользает. Наверное, так себя ощущает аквароб, из черепа которого изымают модуль. Вот вроде бы ты еще есть, но уже перестаешь потихоньку быть. А еще так чувствует себя лампочка в кинозале, когда медленно гасит свет. Или ноутбук, крышку которого закрывают, погружая устройство в литургический сон. В этом ненастоящем мире возможно все, и пора бы перестать удивляться, да не получается. Создатель вложил в нас эмоции, чтобы сделать жизнь яркой. Эмоции — это отражение радуги, души Бога. Так что я позволил себе не просто удивиться, когда пришел в себя. Я позволил себе запаниковать. Это я так говорю, чтобы сделать себе приятное, мол, эки же я супермен. На самом деле ничего я не позволял, потому что ничем-то толком и не управляю в себе. И сейчас мне действительно стало страшно, наконец-то. Как этот товарищ мог послать сообщение на абсолютно недоступный номер? Каюсь, я даже вокруг огляделся, и, появившись кто в поле зрения, я бы спросил у него, что происходит, но рядом никого не оказалось, и я, чтобы остановить свое паническое удивление, Нажал кнопку подтверждения. «Отлично», — написал телефон. «Вы запеленгованы, высылаем за вами аппарат». «Наверняка на том конце был робот. Не мог же человек месяц ждать. Такое может только робот на том конце провода, выражаясь анахронически. Он может и аппарат прислать, нет проблем. Так что получите координаты, воля ваша». «Терять-то особенно нечего, кроме жизни, которой нет». Последнее, что я потеряю, будет удивление по поводу того, что все случилось так быстро. Я выдохнул. За наше дыхание отвечают надежные драйверы низкого уровня, так что выдохнуть я всегда успеваю. Ни разу еще не лопнул. Я заметил, что в тревожные минуты всегда сбегаю в ненастоящесть мира. Вот про драйверы взял, да и подумал. Мне уже никогда не переметнуться в те проценты, что не поверили Харитонову. Другой бы кто отдался сейчас чувствам. Но я же никто другой. Я большой босс большого каталога, человек железной логики. Так я обычно оправдываю бегство из сердца в голову. Теперь можно было сесть. Потому что я обнаружил себя стоящим, успокоиться и начать думать. А, собственно говоря, зачем думать? Ведь все получается так, как я сам хотел. Загадочный Линдер, который может быть причастен к страшной гибели моего аналитика, сам выходит на связь. «Да, непонятным образом выходит, нарушая всевозможные режимы секретности, но так он и сам по себе весьма непонятен. Не он ли сделал так, что я видел свою встречу с ним, на самом деле валяясь под обломками Вагнера в обрушившемся тоннеле? Явно имеются у мерзавца невероятные средства доступа непонятно куда. Так чего удивляться, что он вышел на мой закрытый телефонный аппарат? Непонятно, непонятно, непонятно». Когда непонятно, то надо или думать, или добывать данные. Например, можно просто подождать, пока данные сами свалятся с неба, потому что аппарат, который за мною пришлют, будет, скорее всего, летающим. Я прикинул в уме. От меня до места моей вдвойне виртуальной встречи с бородачами – километров пятьдесят. Если вертушка раскочегарина стоит под парами, готовая поднять якоря, то при скорости хотя бы в 300 км в час – Ей до меня лету минут на триста делим на пятьдесят, получаем шесть, то есть одна шестая часа. Что ж, десять минут я точно могу здесь подождать, пока не засну. Надеюсь, мне там дадут отдохнуть. Я, как красная шапочка, сел бы на пенек, да съел бы пирожок, если бы здесь был пенек. Но пенька не было, поэтому я сел на траву. Была в ногах усталость, была. Ночь не спал толком, с утра такое, что врагу не пожелаешь, потом бегство по речке, без права остановиться и задуматься над вопросом. А как так вообще получилось, что все получилось именно так? Как так получилось, что спутником меня не видно, а Линдеру видно с его аппаратом? А вдруг это будет не вертушка, а летающая тарелка? Приверженцы версии инопланетянского участия в нашей жизни – любители летающих блюдец. Я так их и называл – ублюдки утверждают, что и блюдца у наших спецслужб уже есть, регулярно сбивают и изучают. И те, кого мы называем операторами, разумеется, тоже инопланетяне. «Эй, да мне уже абсолютно все равно, тарелка там прилетит или не тарелка». Может быть и так, что портал разверзнется прямо перед носом, и из туманной синевы явится сам линдр в белом сиянии с искрящейся бородой. Или наоборот, я провалюсь в подземный аппарат, вроде гигантского бронированного червя, который припаркуется в метре подо мной, а я и не замечу. На вопрос, был ли среди бородачей Линдер и была ли это вообще нужная нам тогда с Семеновым тусовка, я решил пока себе не отвечать. Ан нет, господа, все-таки вертушка. В небе раздалось знакомое, но еще далекое стрекотание вертолета. Вот и продолжение приключений, мать их. Я посмотрел вверх, но пока сквозь листву ничего разглядеть не получалось. Вон полянка впереди, наверняка там и сядет. Я поднял зад, закинул за спину рюкзачок и поковылял вперед, по направлению к той полянке. Через минуту-другую я был уже на краю, словно на бережку лесного озера. Полянка еще была похожа на ту, сквозь которую провалились капитаны Ким и Буран. Длинные тонкие травы покрывали ее, желтые и белые цветки выделялись дивным узором, словно и впрямь некто озаботился тем, чтобы это место выглядело прилично. Да что там прилично? Откровенно красиво. Даже такой технократический мужлан, как я, смог оценить эту тонкую работу. Кроме поляны, раскинувшейся прямо передо мной, создатель решил украсить еще и небо. Это было красиво со стороны. Большая винтокрылая машина, явно какая-то модификация военного конкадора, заходила на посадку со стороны солнца. Видать, летчик тоже из военных, раз так заходит, чтобы неудобно было на него смотреть, или же просто ветер учитывает. Неужели меня начинает одолевать легкая паранойя, раз я такое думаю? Я стоял на краю полянки и глядел в небо, откуда на меня надвигалась встреча с загадочным линдером. Даже рукой помахал, мол, вот он я, такой секой. беглый большой босс Сергей Савельевич. Стою на краю, аки перс, жду привета. Вертолет плавно снижался, почти не покачиваясь, прямо в центр поляны. У них, наверное, есть какие-то профессиональные, простите, понты у этих летунов. Например, сесть точно в центр. Я расслабился от приятного глазу зрелища, люблю хорошую работу. Когда строился мой дом, я взял, да и сказал однажды экскаваторщику, «Хорошая работа, спасибо вам». Он выключил экскаватор, выбрался из кабины, подошел ко мне и говорит, «Пятнадцать лет работаю, вы первый, кто мне так сказал». И заплакал, взрослый мужик. А сейчас я стоял и смотрел на снижающийся вертолет. Вертушка была уже метрах в пяти от земли, как вдруг... У меня за спиной что-то громко хлопнуло, и борт летающего аппарата полыхнул ярким пламенем. Вертолет вспыхнул, как полный спичечный коробок, в который пацаны засунули горящую спичку, и взорвался. Машина разломилась надвое, и поскольку высота была небольшая, по киношному плавно легла на поляну. Я стоял и смотрел, как тот кролик на кобру. А и впрямь, пламя, как кобра. Подумал я и тут же пришел в себя. «Мама!» – закричал я тогда впервые за очень много лет. «Мама!» Потому что в своих криках дошел до дна. Выкричал все приличное и неприличное, и теперь уже кричалось само. Не я уже кричал, а душа. Душа иногда пользуется этим телом, например, чтобы крикнуть «Мама! Мама! Мамочка! У нас тут вертолет подзорвался!» «Подзорвался!» Так кричали мы в детстве, когда играли в войну и громили фашистские поезда с боеприпасами. Советское детство взяло свое. Не думая ни о какой опасности, я собрался бежать к горящей машине. Передняя ее часть завалилась направо от меня, а задняя налево, вывернув объятый пламенем разлом в борту в мою сторону. В разломе виднелись люди. «Эй!» – закричал я. «Держитесь, я иду!» «Никуда ты не идешь», — раздалось у меня над правым ухом, и кто-то крепко взял меня за плечо. Я дернул плечом, но мое плечо явно захватила лапа робота. Тогда я попробовал обернуться, и меня отпустили. Передо мной, возвышаясь на целую голову, стоял большой детина, весь в бороде, как Илья Муромец. В древние времена на Руси детьми называли каких-то бойцов. Это я точно помнил. И лишь потом слово «дети» присохло к тем, кто нас младше. Детина смотрел прямо в глаза. Легкая усмешка играла на крупных губах. «Смываемся», — спокойно сказал Детина. «Нам к линдеру пора». «А этих оставь. Тебе с ними не по пути». Произнося это, он кивнул в сторону горящей вертушки, и я обернулся. Из вертушки показались два человека. Они отряхивали друг с друга пламя. Сквозь дым я разглядел амуницию спецназа. Это могли быть бойцы ГРУ, ФСБ или еще какие-нибудь непростые парни. «Там люди горят, наши!» — крикнул я детине в волосатую морду. Тот покачал головой из стороны в сторону, словно отметая своей большой бородой мою наивность. «Не факт», — сказал детина, — «что наши». Это прозвучало примерно как «пусть говорят». И прозвучало так уверенно, что я поверил. Мне вдруг стало все равно, что люди гибнут. Как тогда, когда я Васеньку тюкнул. Горят, и пусть их. Все равно не настоящие. Эх, не пора ли мне самому в сектанты? Такая секта у нас тоже была. Пустожогами их называли. Они устраивали огненные безобразия только потому, что мы все не настоящие. Подожгут больницу или детский сад и стоят радуются. Уроды. Мы их не убивали только потому, что они не настоящие какой смысл жечь не не проще ли кого в лагерь кого в дурку ложись дурак завопил детина и резко дернул меня вниз вот так всего дернул словно за позвоночник потянул естественно я упал и услыхал автоматные очереди спасибо свои подумал я помогли разобраться кто свой а кто в своих стреляет мне уже все равно кто вы мне лишь бы подальше от вас А мой громадный спаситель тем временем поволок меня в лес, как тигр аллигатора. «Вы видали, как тигр волочит аллигатора?» «Я видал. Ну, не вживую, конечно. Про себя, как аллигатора, я это ловко подумал. Скорее меня тащили, как дохлую, вчерашней свежести антилопу, которая зачем-то понадобилась мощному хищнику. Тянул он меня так быстро, что я даже ножки расслабил, а физиономии скрежетал по траве». Перед глазами мелькали длинные узкие травинки, как полоски бумаги из шредера в офисе. Наверное, меня пропускают через шредер, чтобы нельзя было потом собрать из меня книгу и прочитать. Эй, что вы творите, козлы? Меня сам сатана обещал не стереть. У меня флешка с собой для меня. И тут мы провалились под землю. Ухнули, как нога заблудшего туриста в болото. Земля даже чавкнула, глотая нас. Теряя наконец-то сознание, я услыхал автоматные очереди, но они уже были так далеко, что совсем не волновали. «Пока-пока, пулеметчики несчастные», — подумал я, закрывая глаза. «Мне пора на перезагрузку». «А вы говорите, говорите пока. Вы все равно не наши».